Глава восемнадцатая Ночь выдалась бессонная, но и дальше спать было нельзя, так что Климов сам хлебал крепко заваренный кофе и солдат своих им же поил. Те морщились, но пили. А куда деваться? И эти бойцы, нам нужно как минимум еще десяток аэродромов захватить. Это я молчу про вокзал Амьена. Так что стоило только забрежить рассвету, как составы двинулись на север. Поездам успели прицепить по две платформы, на которые установили по два трофейных зенитных станковых пулемета Гочкиса, а также по одной легкой пушке, смонтированных на самопальных станках, что успели сварганить за ночь. Одно плохо, что опыта стрельбы у артиллеристов с такой конструкцией, да еще полетающим в небе мишеням, к тому же при собственном движении, не имелось от слова «вообще». Так что эффективность их в случае реальной угрозы, скорее всего, окажется около нулевой. Климов больше рассчитывал на психологический эффект, что окажет пушечная стрельба на самих пилотов. Сложно удержаться на боевом курсе и не отвернуть, видя, как в тебя стреляют из пушки, что выплевывает сноп пламени и дыма. Ну и никто не отменял случайных попаданий. А так больше на пулеметчиков полагался. Связисты из командного вагона, что располагался в середине состава, провели к ним телефонную связь. Кофе помогал слабо. Михаил чуть челюсть себе не свернул во время очередного зевка. Но всякая сонливость прошла, как у него, так и у солдат, стоило только начаться боевой работе. В поход полковник взял помимо своего состава еще пять. Остальные остались в Сент-Кантенне. В каждый состав погрузили по две роты и по четыре танка на одной платформе. Тактику действия полковник определил следующую, сказав, показывая карту. «По уточненным данным, К железке вот тут и тут, примерно в 30 и 60 километрах от нас с востока, подходят две железнодорожные линии. По обе стороны от них расположены аэродромы. На захват одного аэродрома выделяется по одной роте, усиленной двумя танками, то есть один поезд. Мы всем кагалом едем на север, и концевые поезда останавливаются у своих целей. Действовать быстро, четко и слажено. Никаких сантиментов к противнику. Прозвучит хоть один выстрел, и валите всех, кто с оружием в руках. Пример прапорщика Малиновского всем на заметку, что говорить о чем-то с франками не имеет смысла. В этих людях Климов был уверен. На дело он взял роты, где офицерами являлись выходцы из народа. Они миндальничать с противником, в отличие от дворян и даже разночинцев, также испытывающих пиетет перед иностранцами, точно не станут а то ведь до сих пор шел ропот с их стороны, дескать, неправильно поступаем, особенно в среде офицеров-артиллеристов. «Все-таки на начальном этапе отдельная структура комиссаров нужна», снова переменил свое мнение Михаил. «Даже, наверное, не только и не столько солдат агитировать, хоть и это тоже нужно, сколько за офицерами-дворянами приглядывать. Главное, чтобы комиссары не выродились именно в надсмотрщиков и чтецов газет». Впрочем, Функцию надсмотрщиков пока выполняли представители солдатских комитетов. Михаил решил, что если все получится, развивать именно эту структуру, чтобы комиссары выходили из уважаемых сослуживцами солдат, прошедших через фильтры СДПР, грамотных и дополнительно обученных по профилю и обязательно имеющих реальный боевой стаж, а не командировочные «в горячую точку для галочки», Вообще, полковник являлся, если не фанатом идеи Ханлайна, выраженной им в книге «Звездный десант» в плане государственного устройства, то подспудно чувствовал глубинную правоту концепции. Это про то, что управлением государства может заниматься только человек, участвовавший в защите этого государства с оружием в руках. Кстати, что-то подобное было в раннем Риме, где гражданскими правами обладал только тот, кто служил в армии, и пока было так, Рим процветал, А как только граждане перестали служить в обязательном порядке, и во власть полезли штафирки, меч в руках не державшие, все пошло под откос. Климов встряхнул головой, прогоняя лишние мысли. Да еще столь сложные, кое решать надо в более спокойной обстановке, а не вот так, на ходу. Тронулись. Как потом выяснилось из докладов, первые два аэродрома захватили, что называется, без шума и пыли. Поутру стоял густой туман, коим удалось воспользоваться на все сто процентов. На третьем и четвертом аэродроме базировались англичане. Туман начал редеть, так что в небо стали взмывать первые самолеты, чтобы атаковать немцев на востоке. К счастью, угрозы в подъехавшем составе пилоты не увидели. Если и вообще его заметили, связь то нет, так что не предупредить их, сосредоточившись на пилотировании и предстоящей боевой задаче. Так что и этот аэродром удалось захватить. Что до самолетов, то англичане пользовались, понятное дело, своими аппаратами – двухместными бипланами «Эйрк» различных модификаций, «Авру-504», f 2 и чистый истребитель «Одноместный Ройл Эйкрафт factory. Полковник же, не останавливаясь, мчал камьену. А это все-таки не быстро, ибо между городами расстояние составляло около 100 километров, а поезда идут со скоростью порядка 50 километров в час – так что потребовалось почти два часа, чтобы добраться до него. Южнее и восточнее города находилось еще два аэродрома. Их ставили даже не только потому, что по железке легко проводить снабжение, но и для облегчения ориентации в пространстве пилотов. С захватом южного аэродрома не обошлось без стрельбы. Зенитчики открыли огонь по танкам, те ударили в ответ. Не сплоховали и солдаты, закидав укрывшихся поганцев ствольными гранатами. Одному танку при этом разбили гусеницу. А вот с восточным не заладилось. Главным образом из-за того, что в момент начала захвата на аэродром стали возвращаться с первого боевого вылета самолеты и готовилась к взлету следующая партия. Парочка самолетов села, а вот остальные заметили неладное и вместо того, чтобы приземлиться, вновь набрали высоту. Немного покружив, все самолеты полетели на север. Об этом Климов узнал уже непосредственно в Амьене от прибывших Вестовых. «Проклятье!» — сплюнул полковник. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Сейчас наличие составов в городе, которые почему-то не разбежались, его только раздосадовало, ибо не давало возможности быстро проскочить дальше, на север, и распотрошить остальные аэродромы. Путь оказался перегорожен поездом, что хотел двинуться на юг, чтобы с южной развилки пойти в сторону Парижа. Что до поездов, то их тут стояло еще семь единиц. Один санитарный вот-вот собирался отбыть на восток, второй, как было сказано пленным железнодорожникам, уже катался вдоль фронта, собирая первых раненых, а остальные — грузовые. Они, оказывается, всю ночь разгружались именно в Амьене. Тем не менее, захват всего железнодорожного узла прошел как по маслу. Взяли под контроль подходы из города, скатили с платформ танки, установив их на самых угрожающих направлениях. А то ведь в городе есть некоторое количество войск, пусть из числа все тех же территориалов, но и их тут много. Полк. В общем, следовало торопиться, чтобы еще с востока полноценную боевую часть не подогнали. Вся надежда на то, что все резервы задействованы в отражении немецкого наступления и командованию союзников недоразбойных действий русских. Особо порадовала различная техника военного назначения, правда не совсем целая. В ремонтных железнодорожных мастерских обнаружилось восемь английских танков МК-5, те самые ромбы, и три легких английских же танка МК-А, более классического вида, но все равно урод еще тот, со здоровенной башней, при этом неподвижной, и четырьмя пулеметами в ней, прозвище которых можно перевести на русский как «борзая». Но это англичане, конечно, сильно польстили. Скорость в максимум в 15 км в час, если и борзая, то сильно хромая на все четыре лапы. Также имелось два десятка сломавшихся и подбитых тягача-транспортера. И все это Климов тоже собирался прибрать к рукам. Лишним не станет, благо есть на что погрузить. Что за груз? Продовольствие, снаряды, гранаты, патроны. Патроны с гранатами, все вернуть, их никогда много не бывает». «Ну и продовольствием длительного срока хранения не побрезгуем, и, может, даже часть снарядов прихватим». «Самолеты! Северное направление! Самолеты!» — закричал наблюдатель. Климов скинул бинокль и вгляделся в приближающиеся самолеты. Всего насчитал двадцать семь машин. Летели невысоко, едва ли сотню метров над землей, и казалось, что они еще только-только набирали высоту, И это неудивительно, если знать, что севернее поблизости от города есть еще аэродром. И похоже, что с него подняли все, что могли. Что еще за индейцы? Удивился он, увидев на хвостовой части фюзеляжа головы с характерным головным убором из перьев, когда несколько самолетов зачем-то отвернуло на запад. Американская эскадрилья «Лафайет», вспомнил он. Благодаря американскому же фильму с дебильной сценой, где один пилот поставил точку в воздушном бою с помощью выстрела из револьвера. Или этот эпизод из другого фильма. ОГОНЬ!